Неравенство. Так уж устроено у людей. Хотите вы этого, не хотите ли, но только родители любят детей чуть больше, чем дети своих родителей. Родителям это всегда признаться обидно и странно. И все же, и все же не надо тут, видимо, удивляться, и обижаться не надо тоже. Любовь ведь не лавр под кудрявой кущей, И чувствует в жизни острее тот, кто жертвует, действует, отдает, короче, дающий, а не берущий. Любя безгранично детей своих, родители любят не только их, но плюс еще то, что в них было вложено: нежность, заботы, труды свои, с невзгодами выигранные бои, всего и назвать даже невозможно. А дети. Приняв отеческий труд и становясь усатыми детками, уже как должное все берут и покровительственно зовут родителей стариками и предками. Когда же их ласково пожурят, напомнив про трудовое содружество, дети родителям говорят, не надо товарищей грустных тират, жалоб поменьше, побольше мужества. Да, так уж устроено у людей. Хотите вы этого, не хотите ли, но только родители любят детей чуть больше, чем дети своих родителей. И все же не стоит детей корить, ведь им не всегда щебетать на ветках, когда-то и малышей растить, все перечувствовать, пережить и побывать в стариках и предках. 1970 год. Праздничный день. Если б спросить вам на ум пришло, какой нынче праздник, то спросите зря. На всех листочках календаря самое будничное число. Ни ярких событий, ни красной даты, ни просто памятно всем строки, а если что-то и было когда-то, то видно сущие пустяки. И только, может быть, мы с тобою Знаем на целой земле сейчас, Какой удивительной красотою Безвестная дата горит подчас. Лишь мы, потому что на всей планете Такой сумасшедший хмельной накал, Пускай не спорят, никто на свете Ни до, ни после еще не знал. Стучат каблуки вдоль проспектов людных, И мне непонятно сейчас чуть-чуть, что нынче и впрямь для кого-то будни, а, впрочем, пускай, и не в этом суть. Да, есть на земле и другие даты, и кто-то, наверное, был счастлив тоже, и кто-то кого-то любил когда-то, не так, безусловно, как мы, а все же. Ах, как же ты славно смеешься, право! Взгляни, сколько в мире горит огней! Машут деревья, кивают травы, И праздник подмигивает лукаво Со всех листочков календарей. 1970 год. О том, чего терять нельзя. Нынче век электроники и скоростей, Нынче людям без знаний и делать нечего. Я горжусь озарением ума человечьего, эрой смелых шагов и больших идей. Только видно, не все идеально в мире, и ничто безнаказанно не получается. Если рамки в одном становятся шире, то в другом непременно, увы, сужаются. Чем глазастей радар, чем хитрее ультразвук и чем больше сверхмощного и сверхдальнего, тем все меньше чего-то наивно-тайного, Романтически сказочного вокруг. Я не знаю, кто прав тут, а кто не прав. Только что-то мы, видно, навек спугнули. Сказка. Ей неуютно в ракетном гуле. Сказке нужен скворечник и шум дубрав. Нужен сказке дурман лугового лета. Стук копыт, да мороз с бородой седой, Да сверчок, да еще чтоб за печкой где-то Жил хоть кроха, а все-таки домовой. Ну а мы, будто в вихре хмельного шквала, Все стремимся и жить, и любить быстрей. Даже музыка нервная какой-то стала, Что-то слишком визгливое слышится в ней. Пусть река, нежившая чья-то лента, И в чащебах не прячутся колдуны. Только людям нужны красивые сны, И добры несоленушками нужны, И нельзя, чтоб навеки ушла легенда. Жизнь скучна, обнаженная до корней, Как сверх меры открытая всем красавица, Ведь душа лишь тогда горячо влюбляется, Если тайна какая-то будет в ней. Я всем сердцем за технику и прогресс, Только пусть не померкнут слова и краски. Пусть хохочет в лесах Берендеевский бес, ведь экстракт из хвои не заменит лес, и радар никогда не заменит сказки. 1970 год.